Глава 58 Первый снег выпал за несколько дней до нашего отъезда. Зато падал он снежинками крупными, как мячики для пинг-понга. Кумар брал снег в горсть и изумленно смотрел, как белые хлопья тают в его коричневой ладони. До этого ни он, ни Део, ни Наянга снега не видели. Я хвастался тем, что в России снег лежит 6 месяцев в году. Но хвастаться, конечно, было глупо потому что наступили наши последние дни на Джерси. В тот день, когда выпал первый снег, улетел Томми. Как-то сразу, не попрощавшись, исчез он из усадьбы. Я почти все время стал проводить с однокурсниками, будто мог этим удержать их на острове. На Янго провожали весело, ехали с песнями до самого аэропорта. А через день в усадьбе остались только я и Део. Когда настало время ужина, мы по привычке сели за разные столы. Но я быстро перебрался к Део. Ужинать вдвоем было грустно до слез. «Не кисни, чувак!» — советовал Део. все будет пучком!» «Не буду», — отвечал я, а сам продолжал киснуть. Из опасения, что я просплю самолет, Оллоуэн одолжила мне огромный будильник, похожий на барабан. «Это проверенный будильник», — сказала она. «С ним еще никто не проспал». Действительно, утром он устроил такой перезвон, что из зоопарка отозвались лемуры Вари. Гремя сумками, я скатился в кухню, где меня уже ждал профессор Фа. «Ничего не забыл?» «Кажется, нет. Мы уже залезли в маленький Volkswagen жук, когда из усадьбы выбежал Део в голубой пижаме. Я вышел из машины, и мы с Део обнялись на прощание. Когда машина доползла до поворота на шоссе, я обернулся и посмотрел назад. Део все стоял в тапочках на снегу, и на его голубую пижаму садились белые хлопья».